Следующие после освобождения несколько дней слились для меня в одну непрерывную резню. Прикрывая движение колонны и одновременно добывая припасы и снаряжение, наш сводный отряд уничтожил немецкие гарнизоны в трех селах, а количество взятых к ногтю патрулей и разъездов немцев перевалило за два десятка. Особенно нам повезло в районе Любани. В нескольких километрах к югу-востоку от этого крупного села мы обнаружили пункт по сбору трофейного вооружения, причем наткнулись на него практически случайно. Группа, которой командовал Казачина, перехватила на лесной дорожке телегу, на которой два полицаи и немец везли десяток мосинских винтовок. Один из полицаев весьма удачно для нас остался жив». Ну и сообщил об этом складе. На опушке небольшой рощи за проволочным забором были собраны тысячи винтовок, десятки пулеметов, сотни тысяч патронов. И все это богатство охранялось взводом тыловиков. Просто пройти мимо мы, естественно, не могли. Ваня скоренько связался с остальными радиофицированными группами. И уже через несколько часов все наши собрались в условленном месте, в паре километров от объекта. «Командир!» — по блатному хрипат обратился к фермеру Док. «Кассу надо без базара брать!» — Саша хмыкнул. «Серег, ты же с пленными бывшими общаешься, а не с зеками, И потом, из тебя интеллигентность так и прет!» «Не делай так больше, не позорься!» «Во-во!» — поддержал Саню Казачина. «А то кто-нибудь подумает, что хулиганы ботаников в зажали и заставляют нехорошие слова на всю улицу кричать!» И ткнул Дока кулаком в бок. Дянька, только очки не разбейте и по почкам не бейте, а то описаюсь!» — завопил Серега. «Пошутили и хватит!» — прервал словесный понос наших штатных балагуров командир. «Люк, что у тебя?» «Да все то же, что и в лагере. Службу тащат исправно, но без огонька. В основном занимается сортировкой и описью добра. Судя по всему, основную массу вооружения в округе уже собрали. За два часа, что я наблюдал, только одна подвода приехала, да и то...» Похоже, с конфискатом. Как минимум половина стволов двустволки охотничьи. Постов сколько? Постов три. Один на въезде и два по дальним от него углам. По периметру два часа выходят. Ни вышек, ни секретов. Сколько голов насчитал? Человек двадцать пять, максимум тридцать. Командует ты пожилой летеха. Насколько пожилой? Поинтересовался бродяга. «Для такого звания конкретный перестарок лет под сорок, бедолаге!» Немного подумав, ответил Люк. из ольдатики ему подстать. Есть среди них несколько ружмастеров. Видел, как стволы в порядок приводят. Пулеметы в основном». Фермер задумчиво почесал нос. «То есть у них бдят постоянно человек восемь?» «Да». «А подходы?» «Сейчас нарисую!» И наш разведчик присел на корточки и принялся чертить щепочкой по земле. «Секунду, подожди!» — попросил я. «Надо Чернявского и его помощников позвать!» Поминаемый мною Чернявский был тем самым капитаном, что рулил в фильтрационном лагере, когда сразу после моей прочувствованной речи призывающий теперь уже бывших заключенных подняться на борьбу с супостатом, возник вопрос, а что же делать с теми немногими коллаборационистами, что остались живы после нашего налета? Я, практически не задумываясь, ответил «Расстрелять!» «На каком основании, я спросить?» Раздался властный голос из толпы. «Я повернулся к говорившему». «А, это вы, товарищ капитан. А что, в данной ситуации обоснование нужно? Ну, если так, то за нарушение социалистической законности в военное время, мародерство, грабеж, предательство Родины. Резонно?» «Чувствовалось, что с этим командиром еще придется пободаться». Да, товарищ лейтенант госбезопасности, с непонятной интонацией ответил капитан. А вы не хотите представиться? вступил в разговор бродяга. Уж чуть я нашему оперу не занимать. Военный юрист второго ранга Чернявский Артём Николаевич, ответил пленный, покосившись на сесовскую форму Александра. «Военный прокурор двенадцатого мехкорпуса Прибалтийского округа». «А недалеко вы от своего округа оказались, товарищ воен юрист. Начал традиционный чекистский заход в бродяга. «Чтобы пикировка не вылилась во что-то более серьезное, пришлось его прервать». «Товарищ капитан госбезопасности, мне кажется, что обстоятельно об этом вы сможете поговорить в пути». И я подмигнул Саше. В дороге мы действительно обсудили этот, как и многие другие вопросы, в том числе и самый главный – куда девать такую прорву людей? Всего же мы освободили из лагеря 432 человека. В конце концов, на коротком совещании решили, что для выполнения нашей задачи мы отберем три десятка человек, а остальным, остающимся под командованием прокурора – Поможем прорваться в Полесье. Благо, оно было рядом, дорогу перейти. Как невесело пошутил фермер, разглядывая карту. Собственно, для того мы сейчас и мучаемся, чтобы была не банда полуголодных безоружных людей, а отряд, способный постоять за себя. Точно. Пусть примут участие в нашем веселье. Поддержал меня фермер. План был прост, как мычание: войти на склад через ворота, оставив блокирующие группы на подъездной дороге, перебить охрану и захватить столько оружия и боеприпасов, сколько сможем увести. Остальное, по возможности, уничтожить. Тот она, как человека, продемонстрировавшего талант пулеметчика, командир оставил в засаде. Так что на этот раз мне придется демонстрировать Свои лингвистические таланты в одиночку. Вот наш Блиц нещадно пыля подкатил к слагбауму. Часовой, сочный на вид дядька лет тридцати пяти, С черным знаком за ранение на груди, Бросил быстрый взгляд на номера машины И, поправив винтовку на плече, направился к моей двери. — Так, мне работать будет не очень удобно. я распахнув дверь спрыгиваю с подножки в руках у меня красивая кожаная папка наследие покойного интенданта зоера а на плечах погоны пехотного фельдфебля альмаэн комрад и делаю вид что собираюсь отлично на обочину немец тактично отворачивается а второй тот что поднимает шлагбаум скрыт от нас кабиной грузовика. Вытаскиваю нож, спрятанный в папке. Ну, не совсем спрятанный. Клинок был вставлен в нее, словно закладка в книгу. А рукоять все время была у меня в руке. Такое можно и с обычной книгой проделать, надо только приноровиться. Папка летит на землю, а я, зажав левой рукой рот часового, бью его ножом в шею. Кажется, что последний выдох немца обжигает мне руку. Спокойнее, Тоха, спокойнее. Успокаивая я сам себя, опустив труп на землю и вытирая колено каштанину покойного. Быстрый взгляд на бродягу, сидящего в кабине. Тот слегка кивает. Это значит, что второй часовой ничего не заметил, а вокруг все спокойно. Перехватываю нож и выйдя из за машины. Отправляю его в короткий полет к горлу второго привратника. Так, теперь поднять шлагбаум и приготовиться шуметь. Нам нужно, чтобы часть немцев отвлеклась на нас. Тогда ребята смогут быстрым броском преодолеть сто метров отделяющие забор склада от опушки леса.